Глава. Диеты. Вот так он и родился заново на долгую упрямую жизнь. Некоторое время после этого он ещё поработал у Семёнова, поучаствовал в небольшой забастовке крензельчиков, но они легко примирились с хозяином, а это Пешкова не устраивало. Скоро он вернулся в булшную к Деренкову, там познакомился с народником Михаилом Ромасём и под влиянием народнической отчасти толстовской проповеди отправился в село Красновидо. Ромась был из железнодорожных рабочих, успел побывать в якутской ссылке, Пешкова привлекал немногословием и серьёзностью. Заметив, что Пешков не находит себе места, тоскует, явно перерос и рабочую, и студенческую среду, и не видя достойного собеседника, он позвал его пожить в село, где уже год держал лавку и библиотеку. Впечатление Пешкова от Красновидово определило его отношение к деревне на годы.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 Он убеждённо и ласково внушал мне: "Правду надо бы на выбирать по душе. Он за врагом стадо пасётся. Собака бегает, пастух ходит. Ну так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто, злой человек. Правда, а добрый где? Добро вы ты ещё не выдумали. Да, а"